Глава 7. I will wait for you until the very end. Юна. Я просыпаюсь в своей комнате. За окном раннее утро. Город проснулся. Шум пролетающих несколькими метрами ниже скоростных поездов и машин заполняет мою комнату. Окно открыто. Я чувствую, как охладели мои конечности, словно я мертв. Завариваю дешевый растворимый кофе и закуриваю сигарету, а после лениво просматриваю рабочую почту на сенсорном экране, парящем в паре сантиметров от стола. Сообщений много, но одно из них особенно привлекает мое внимание. От кого? Команда сообщества Элизиум. Поздравляем! Вы обнаружили редкий элемент, который сделает вашу жизнь лучше. Счастье есть везде, главное — уметь его увидеть. Они же две кнопки: accept и farewell. Недолго размышляя, я нажимаю первую, чтобы принять бонус от игры. Они часто радуют игроков подобными сообщениями с подарками, бонусами, неожиданными начислениями минут. Среди их так называемых редких элементов могут попасть украшения, доступы в секретные локации, редкая дорогая одежда, в общем, что угодно. Я не понимаю, что досталось мне. Никаких картинок, отображающих мой подарок, никаких объяснений или наставлений. Будто сообщение вовсе не для меня. Прогулявшись по городу, я забираю вещи из прачечной, а после курю у мини маркета на станции. По приходу домой меня приветствует голосовой помощник, напоминая о том, что у меня четыре новых сообщения. Это родители. Часто зовут к себе. Отчего-то становится неловко читать их письма. Никак не могу к этому привыкнуть. Одному спокойнее и даже просто приехать к ним на день кажется чем-то сложным. Поставив напоминание ответить завтра, я возвращаюсь обратно в Элизиум. Сидеть в своей комнате не хочется, поэтому я отправляюсь в одну из локаций из раздела «Избранных». С броским названием «I will wait for you until the very end». «Я буду ждать тебя до самого конца». Комната представляет собой побережье океана в сумерках после захода солнца. Она отличается от тысячи других пляжных локаций тем, что здесь нет баров, громкой музыки или огромного количества людей на встроенном танцполе. Это не бич-клаб, каких большинство в игре, ведь все любят тусовки. Это просто дикий пляж. Здесь пусто и тихо. Именно тишины мне всегда не хватало в жизни, не только реальной, но и виртуальной. Игроков тут немного. От силы 3-4 человека я не особо вчитывался. Для локации маловато. Сидя на прохладном песке и наблюдая за горизонтом, ожидая наступления темноты, зная, что этого никогда не случится. Время в локациях застыло. Оно статично. Темнее не станет, светлее тоже. Но всегда можно идти в комнату, где ночь ясна, днем дождь. Или наоборот. Посидеть в абсолютном спокойствии мне удается редко. Аккаунт всегда разрывается от количества сообщений с различными приглашениями в другие вент где на данный момент проходит очередное мероприятие, чтобы скрасить скуку игроков. Знакомые просят начислить минут, кто-то из приложения приглашает на встречу в чатрум. Но я не хочу никуда уходить. У меня много минут физического доступа, которые я решаю задействовать прямо в этот момент. Можно потратить их на то, чтобы опьянеть от самого дорогого алкоголя или поцеловать кого-то, кто мне понравится, но нет. Я включаю их и чувствую на себе ветер, приходящий с океана, прохладу песка, что сыплется сквозь мои пальцы. В какой-то момент я встаю на ноги и бросаюсь в сторону воды. Не успеваю я полностью прочувствовать на себе холод океана, как меня тут же выкидывает из локации, только вот... К моему удивлению, я оказываюсь не на сервере со списком комнат, а в своей персональной локации. Не знаю, как я не заметил границу, где заканчивалась комната с океаном. Обычно картинка, что кажется бескрайней, всегда обманчива. И метров даль не пройти, сразу вылетишь. И хорошо бы это запомнить, ведь если забыл название локации, то найти ее будет почти нереально. Топ обновляется каждые пять секунд, а комнат — несколько десятков тысяч. Заблудиться в этом мире проще простого. «Хорошие апартаменты!» — слышу я незнакомый голос и медленно оборачиваюсь. На окне сидит незнакомая девушка с длинными розовыми волосами, которые буквально свисают до пола. «А ты еще кто?» «Это приватная локация, сюда простым смертным вход воспрещен». Я сажусь на край кровати, ожидая ответа. «Мне тебя посоветовали. Сказали, что ты можешь помочь решить одну проблему», отвечает девушка, свесив короткие ноги к полу. «Неудивительно. Что ж, иди сюда». Я откидываюсь на кровати с усмешкой и раскрываю руки для объятий. Но на шутку она реагирует с прохладцей. «Тут такое дело. Что-то произошло с моим аватаром. Никак не могу вернуть прежний облик». Раздел внешности заблокирован, а это вовсе не мое лицо, даже не знаю, откуда все это появилось. Она опускает взгляд на одежду, что на ней надето. На бедрах огромные татуировки с ориентальным узором, ступня уродливо мала в сравнении с остальным телом, грудь настолько тяжелая, что кажется, будто ее позвоночник сломается, стоит ей чуть наткнуться Затем ее взгляд встречается с моим, и в ее глазах я вижу блеск. Губы изгибаются в озорной полуулыбке. «Ну что я могу тебе сказать?» — вздыхая, я, смахивая волосы, спадающие мне на лицо. «Я, конечно, что-то и понимаю в устройстве игры. Устраняю баги и прочие ошибки, но, как бы грубо ни прозвучало, мы друг другу никто. А, следовательно, мои услуги для тебя будут платными. К тому же для устранения проблемы тебе придется дать мне свой пароль». А на такое мало кто соглашается, поэтому если ты так уверена в том, что тебе это нужно, заранее предлагаю удалить все переписки, личную информацию и прочие вещи, которые смутили бы тебя. Ну и напоследок. Стопроцентного результата я тебе гарантировать не могу. Я развожу руками, ожидая ее ответа. Она нервно постукивает ногой по полу, как бы думая, что ответить. А если я забыла пароль? «Тогда, увы, ничем помочь не могу». Я отрицательно качаю головой. «Для меня вполне очевидно то, что пароль всегда можно восстановить, и для владельца аккаунта это составляет не более пяти минут. Девушка просто не хочет идти на такие крайности в надежде на то, что кто-то решит ее проблему более простыми способами. Что ж, ладно. Приятно было познакомиться. Я тогда пойду». Она слезает с подоконника и подходит ко мне, протягивая на прощание руку. Только я касаюсь ее, и внешность, элемент за элементом, изменяется в считанные секунды. После того, как она окончательно синхронизируется, ее прозрачность уходит. Передо мной стоит та самая девушка из поезда, которая идет никуда Ая. Вот уж не думала, что это будет так просто, улыбается она. Я растерянно хмурюсь. «Интересно, как это работает?» «В руководстве по использованию ни слова о том, что внешность аватара можно изменить таким странным способом», говорю я. «Да, в руководстве по использованию вообще мало что полезного сказано. Но спасибо за помощь», отвечает она, а потом с улыбкой добавляет. «Ты намного лучше руководства по использованию». «Всегда к вашим услугам», шутливо кланяюсь я. Кстати, как ты сюда вошла и кто порекомендовал меня? Один из твоих друзей был у меня в долгу. Дал пароль от твоей комнаты, но попросил не называть его имя. Будет не очень круто с моей стороны раскрывать его личность, понимаешь? Я сразу понимаю, о ком идет речь. Хорошо, что ты такой понимающий. Она неуверенно сжимает мою руку лишь на одну секунду, а затем резко отпускает. «Не припомню, чтобы мы с тобой обменивались контактами», — замечаю я. «Да, я не добавила тебя тогда. Впрочем, это не имеет смысла, мы же и так встретились», — отвечает Ая, задумчиво слоняясь по моей комнате и рассматривая каждую деталь. «Слышала, ты сам создаешь локацию. Зачем тогда соврал, что играешь впервые?» Она оборачивается и смотрит мне прямо в глаза. «Я виновата, усмехаясь и опускаю глаза». Иногда хочется чего-то нового. Не рассказывать эту долгую, скучную историю о том, как я ходил на курсы, получал диплом, работал на полудохлую IT-компанию, как потом был дизайнером реклам-голограмм до момента сокращения, а затем эта игра. Это все, знаешь ли, очень скучно. Слишком скучно, чтобы вспоминать снова и снова. Я пожимаю плечами и снова опускаюсь на край кровати. Она задумчиво кивает. «Ну а ты? Что о себе расскажешь? Чем занимаешься?» — спрашиваю я. Она немного смущенно покачивает головой, а затем неуверенно смеется. «Что такое?» — непонимающе спрашиваю я, чуть улыбнувшись. «Я, понимаешь, у меня все более скучно, чем у тебя!» Она сжимает кулаки и снова смеется. «Кажется, она слегка нервная, прямо как моя старшая сестра». Я невротиков за километр вижу. И все же, я думаю, мне хотелось бы узнать твою скучную историю. Я откидываюсь на кровати, оперевшись на локти. Ну, вне игры я работаю оператором службы психологической поддержки, начинает она. Ты? Серьезно? Да, представь себе. Работа не из легких, но я справляюсь. Я вообще неплохая поддержка. А я вновь пытается сделать серьезное лицо, но после я снова слышу ее смех. Глядя на нее, сложно сдержать улыбку. Обычно игроки не те, кем кажутся. Используя аватары, чужие имена, минимум личной информации, люди зачастую играют роли. И все они одинаковые. Уверенные в себе, возвышенные разговоры, их лишены честности, в общем и целом точно пластиковые куклы. Все они хотят быть лучше, чем есть на самом деле. Представьте каждого из них в реальной жизни по большей части несчастные, некрасивые, недовольные собственным существованием, неуверенные в себе. Их преследуют проблемы от нереализованности и серости жизни на антидепрессантах. Наша реальность болезненна. Оттого никто не хочет продолжать быть собой в элизиуме. В попытках стать индивидуальностью люди превращаются в искусственную массу. Желание быть похожим на других превращает их в очередную копию. Ая кажется мне настоящей. Словно это и не игра вовсе, а она осязаемая. Никакого другого мира нет. Есть только этот, самый реальный. Ты живешь одна? Спрашиваю я. Нет, не совсем. Когда как, в общем-то? Это как? Год назад мать моего отца, моя бабушка, потеряла память. То есть она теперь часто ее теряет, за ней надо присматривать, поэтому я живу у нее в апартаментах. «Они небольшие, всего две комнаты. Одна ее, вторая моя, но тут тоже все сложно. Видишь ли, моя подруга встречалась с двумя парнями одновременно. У одного жила, со вторым тусовалась. Они, конечно же, об этом не знали. А когда она залетела от второго, то первый выгнал ее, а второй куда-то пропал. Идти ей было некуда, поэтому сейчас она живет у меня». А бабушка каждый раз забывает, кто она такая, и приходится постоянно придумывать историю о том, что она ее вторая внучка. Бывало и так, что я приходила домой, а бабуля меня не узнавала, думая, что у нее только одна родственница та, что беременна. Забавно. Вот так и живем бабушка без памяти, беременная подружка и сумасшедшая я. А я снова смеется. Понимаю, я в свое время переехала с семьи подальше. Там тоже было полно проблем. «Не таких, конечно, но по-своему невыносимых», — отвечаю я. «Жалеешь?» «Да нисколько. Назови меня эгоистом, но мне никто не нужен. Одному отлично живется. Я грубо отмахиваюсь. Первое время мне хватило нравоучения от родителей, друзей и прочего окружения. Не хотелось услушивать все это снова. «А тебе не грустно одному?» — спрашивает она, присаживаясь на пол. «Грустно? От чего? От комфорта?» «Да нет, нисколько», — говорю я, глядя ей прямо в глаза. «Понятно», — только отвечает девушка, задумываясь над чем-то. В ее глазах непонимание, но вслух она ничего так и не произносит. «А работа тебе нравится?» Ая быстро переводит тему, словно разговора о семье не было. «Нравится. Если честно, я люблю свою работу. Знаешь...» «Хорошо делать то, что тебе действительно интересно», — отвечаю я. «Это здорово». «Ага». Наш разговор заходит в тупик. Пару минут мы просто смотрим друг на друга, словно каждый хочет что-то сказать, но так и не решается. Попросту нечего. А потом она исчезает. Покидает локацию, снова не добавляя меня в свой список друзей. Даже не прощается. «А я ведь ей помог». Никаких манер у этих игроков. Ничего удивительного. Усмехнувшись собственным глупым мыслям, я покидаю игру.